Глава 12 Возле театра Эстрады стояла толпа народа. Однако далеко не все из этой толпы пришли сюда для того, чтобы получить обещанную дирекцией театра компенсацию за сорванное представление. Гораздо больше было праздных зевак, собравшихся здесь в ожидании чего-нибудь интересного. Мало ли какие любопытные события могут развернуться в том месте, где накануне произошло убийство. Я без особого труда протолкнулась к входу в театр, лишь пару раз двинув кавыเตплём и буркнув что-то нечленораздельное. До появления Славки Если он, конечно, не опоздает, было минуты три, и я решила ждать Киреева, никуда не отходя». прямо у входа, загороженного тремя полицейскими спинами. Внутри пропускали только тех, кто предъявлял билеты на вчерашнее шоу-представление. Очередь делилась впечатлениями и изображениями. Разговоры вспыхивали то здесь, то там, перекрещиваясь друг с другом, подтверждая одни мнения, противореча другие и тут же создавая третьи, самые неожиданные. Это, конечно, безобразие. Они не могут обеспечить даже минимум безопасности в городе. Я уже просто не знаю, как жить в этом треклятом Тарасеве. Вы безусловно правы. Вы знаете, почему я просился с работы, чтобы пойти за этим несчастным полтинником? Потому что я боюсь выходить на улицу вечером в сумерки. Ну вы же не женщина, чего вы боитесь? А вы можете дать гарантию, что он не начнёт нападать на мужчин? А с чего вы вообще взяли, что он должен быть мужчиной? Как вы сказали? Он вполне может быть и бабой. Сейчас бабы злее мужиков стали. Это кто это там женщинами недоволен? Мало вам того, что оседлали нас, как лошадей, все на нас свалили, так еще и убийцами нас сделать хотят. Нет, нет, успокойтесь, вы неправильно меня поняли. Мы же не подозреваем таки вас ни в чем. Но подумайте, бритва и по горлу, это таки по-мужски. Пусть это сделал зверь, я с вами согласен. Но и вы согласитесь, зачем таки было резать живот и грудь? Нет, это сделал, конечно же, не мужчина. Хорош бакланец морды очкастой. А то я тебе сейчас голыми руками кишки на рожу выпущу. Знаешь ты, блин, слишком много баклан. Я, блин, вчера сам там был, кровь её видел. Вы что, шарахнулись-то, козлы мать вашу? Я ж говорю, прорвался потом посмотреть. У неё ещё все поговицы на рубашке оборвали. Давка была. А ба-ба-ба, баба. сам ты баба баклан, понял? Такое не всякий мужик сможет сделать. Хотите знать моё мнение? Без всякого сомнения, это дело рук маньяка. Да-да, что вы так на меня смотрите? Современный город с его напряжённым ритмом и ежедневными проблемами разрушает психику человека. Знаете, сколько среди нас э таких полуманьяков? особенно среди гопников и неформалов. Каждый второй заоткнись, умник, пока я черепушку тебе не разрушил. Маньяками нас, блин, называют. До да закончено тебе любой гопник башку оторвал бы. Только плюнь ты -то в её сторону. Мы, если только найдём этого сраного маньяка, заставим его той же бритвой себе самому яйца отрезать и сожрать их. А вы не знаете, почему они выдают обратно только по 50, ведь второе действие длиннее первого, значит, нам должны были выдать большую часть стоимости билета, а не меньше. Они наживаются на нас как хотят. Это просто безобразие. Мне, вероятно, удалось бы ещё много чего услышать по поводу вчерашнего убийства Елены Кученой, но я заметила, как толпа рас сдаётся, пропуская к двери Киреева. Его провожали недовольными, полупрезрительными, полуагрессивными взглядами. В спину ему несли зне очень лесные реплики. Скользнув по мнению знающим взглядом, он повернулся ко мне спиной и начал с беспокойством крутить головой и озираться по сторонам. "Слава, я же у тебя за спиной", сказал я приглушённым голосом в расчёте, что кроме него никто меня не услышит. Слава не обернулся, не посмотрел на меня. ма только шагнул в проход, отодвигая рукой милиционера и глухо буркнув ему: "Это со мной". И два проезда коридора, отчутившийся в небольшом и безлюдном, благодаря стараниям милиционера в холле, он остановился, повернулся ко мне, наглядел с ног до головы. Я снисходительно хмыкнул. Красавица, произнёс он саркастически после своего осмотра. Не дурак, парировала я. Я, знаешь ли, предпочитаю больше не показываться на экране телевизора. Давай, веди, где здесь можно поговорить без лишних ушей и телеобъективов. Кирилл повёл меня не в гримёрку. Мы прошли мимо неё, о чём я догадалась по торчащему в длинном коридоре у одной из дверей милиционеру. Мы направились к кабинету директора. Славко по-хозяйски распахнул дверь предбанника и сказал секретарше: "Никого не пускать, даже самого Илья Францевича. Когда мне будет нужно, я его вызову. И не волнуйтесь, так я скоро освобожу его кабинет". Секретарша глянула на него презрительно, но промолчала. Видно, Мельфранцевич дал ей соответствующие инструкции, как себя вести с Киреевым. Меня она словно вообще не заметила, и я показалась ей пустым местом. «Ах да», — сообразила я, вспомнив, как я потрясающе выгляжу. Я же сама к этому стремилась. Она, конечно, меня запомнит, но что она запомнит? Стертые, типичные женские черты. Садись, сказал мне Славка, а то упадёшь, да шибнёшься, не дай бог. Но я послушно села. События сегодняшнего сумасшедшего утра уже научили меня быть готовой к любым самым потрясающим неожиданностям. Губернатора и его команда не имеют кадром, на которых ты снята с Евстафьевым, никакого отношения. Команда производить какие-либо съёмки с Евстафьевым на телевидении из администрации не поступала. Вчера никого в квантек не посылали. Более того, существует запрет, исходящий от вице-губернатора, показывать её в штабе в каком-либо виде, по какому-либо поводу в эфире без специального разрешения вице-губернатора. Славко посмотрел на меня, предвкушая эффект от того, Что он сейчас мне сообщит? Так вот, никакого согласования по поводу этой передачи не было. Кадры с Евстафьевым и, соответственно, с тобой вышли в эфир без одобрения вице-губернатора, мало того, без одобрения председателя комитета и даже главного редактора редакции оперативной информации. Решение о выпуске в эфир принимал дежурный редактор он же и автор комментариев. Не хотел выпускать из своих рук такой материал. Мой человек предполагает, что, скорее всего, этот выскочка будет сегодня же уволен. Губернатору не нужны медвежьи услуги со стороны телевидения. Слушай, Киреев, что это за человек там у тебя, который в курсе всех дел и которому доступна столько федерциальная информация? Зачем тебе знать об этом? Я же не сую нос в твои дела, о которых мне знать не положено. Например, сколько тебе заплатит Евстафьев, если ты найдешь того, кто убил Ирэн? Успокойся, Славочка. Наслушался по телевизионных сплетен про миллион долларов бедненький. Вряд ли есть возможность не больше, чем обычно, 200 долларов в сутки плюс накладные расходы. Ладно, извини, Но на телевидении это мой человек, и тебе о нем знать ни к чему. Ты меня опережаешь с извинениями. Так и быть, я тогда извиняться не буду. Мне абсолютно все равно, кто работает на тебя на телевидении, которое контролирует губернатор. Мне абсолютно все равно, на кого работаешь ты сам. Но я хочу знать, как попали на телецентр эти кадры, если их никто не снимал и не заказывал. На вот этот момент очень интересный, я согласен. Но ответить, к сожалению, не смогу. Видеокассету с этой съемкой обнаружили сегодня на проходной в телецентр ранее. на рано утром. С простенькой запиской. Служба информации. В эфир. Срочно. Все. Больше ни ответа, ни привета. Поскольку такой способ передачи информации иногда практикуется на нашем телевидении, кассету, как только обнаружили, передали в рабочую студию. Она попала к дежурному редактору, который отсмотрел материал, узнал Евстафьева, тебя и решил распорядиться этой кассеты самостоятельно. Поскольку председатель комитета и главный редактор службы информации были на Волге, на турбазе. Отмечали день рождения, же председателя, а к вице-губернатору не у него выхода не было и распорядился дал комментарий и пустил в эфир. Лавров скандального тележурналиста захотел. Губернатор может быть даже и доволен тем, что случилось всё именно так, но обязательно открестится от этой истории, а этому придурку самоуправщику выдадут волчий билет. Он теперь не только в Тарасове. Он в соседних областях устроиться не сможет. Так видела охрана или нет, кто передавал пленку на проходную? Что может увидеть охрана в 6 часов утра? Ну, зашел какой-то мужичок. Ничем не примечательный. Даже как одет не могут описать. Попробовал позвонить по внутреннему телефону. Он на стене висит на каком-то таком выступе, что когда человек по нему звонит, его и не видно почти охраннику. По какому телефону звонил, неизвестно. Ну, позвонил, занято было. Или не ответили ему. Повесил трубку, ушел. минут через 5 смотрит, кассета на подоконнике лежит с запиской. Он оставил, не он, а кто его знает. Вот так вот они мне всё и рассказали. Сама кассета что, есть на ней ещё хотя бы что-то, следы старой записи, а ничего абсолютно чистое, новая кассета. Каландайк на ней первая запись, а дальше девственная пустота. «Кассеты такие на каждом углу продаются за полтора червонца штука». «Интересно, что бы все это значило?» «Как ты думаешь, Слав?» «Я не знаю, что все это значит, но человек, который передавал кассету со съемкой Евстафьева на телевидении, знал, что там эти кадры вызовут интерес. Большой интерес. Хотя, конечно, в отношении губернатора Евстафьева весь город знает. При чем здесь ты? Вот что хотелось бы мне понять. Я, кстати, могу быть ни при чем. Снимали Евстафьева». Я попала в кадр случайно. Вот и все объяснение. Была бы на моем месте другая, прошлись бы по ней. Им же все равно, кого топтать». «Им-то все равно», — возразил Киреев. «Но нам с тобой не все равно». потому что топчут именно нас и затопчут, если будем сидеть сложа руки. Всё, Славка, давай подводи итоги. Надо сказать неутешительные. Опять мы с тобой ни хрена не узнали. Покучно есть что-нибудь, что тут может быть покучно. Накинулась на меня Славка, будто это я была в чём-то виновата. Когда толпа баранов прошла через грязёрку после убийства, это же дикари, они ногами по её крови топтались, лишь бы увидеть своими глазами, как Искромсана её тело по всему у театру кровь растащили. Я не могу этого понять. кипятила со славка. А они разодрали почти всю её одежду на сувениры. «Представляешь, сувенирчики, обрывки окровавленной одежды. Тут двух милиционеров из местной охраны избили, пока опергруппа подъехала. Двенадцать человек задержали, сидят сейчас под замком. Вечером отпустить придется, санкции на арест мне никто не даст». «Ты о ком ты, Киреев?» «О фанатах, дорогая, о фанатах, черт бы их побрал. Поклонники, стая шакалов. Я удивляюсь, как они ее саму на части не разорвали. На сувениры». «Успокойся, Слав, нам с тобой надо думать, что делать дальше». «Нет, ты представляешь, Представляешь, поклонник. Он сет руки в её разрезанный живот, выходит из гремюрки, тряся над собой окровавленными руками, и у него на лице счастье написано. Я с ума схожу, когда всё это представляю. Он ударил себя ладонями по лбу, держа их так, словно они были по запястье в крови. "Прекрати, Стерик, у майор Киреев", крикнула я на него. "Тебе в себе сесть, работать и не в уголовке". Славко замолчал и уселся, подкнув локти в колени и обхватив голову руками. "Не можешь говорить, тогда просто послушай меня". Ты обратил внимание, последние два убийства были совершены через день. Не знаю почему, но я уверена, что сегодня он никого не тронет. А завтра мы с тобой должны его взять. Мы с тобой, ты и я. Он вошёл во вкус, теперь он не остановится, и завтра вечером ещё одна женщина будет зверски убита, если мы его не остановим. Как? Ещё не знаю. Думаю, что надо искать его самим. Спровоцировать надо, вычислить место, где он появится в следующий раз, и устроить на него засаду. Я сама буду приманкой. А пока думай, Кирилл, думай, как нам его взять. Как только что-нибудь придумаешь, звони. И я вздохнула и встала. Всё, проводи меня до выхода, чтобы меня не расставали здесь как подозрительную личность. Я в этом виде сама у себя подозрение вызываю. Киреев повёл меня к выходу, как под конвоем. Разве что под локоть не держал. Когда мы проходили помещение кассы, где толпилось человек 30 желающих получить деньги за билет, мне окликнул чей-то голос: "Что за маскарад, Танечка? Или вы предпочитаете, когда вас называют ведьмой?" Чёрт, ведь это же Виктор. И я попалась ему на глаза в этом ужасном виде. И интересно, я смогу это объяснить, почему я здесь и почему так выгляжу. Главное не подавать вида, что я смущена. А что вы тут делаете, господин колдун? Охотитесь за душами, которые вкладываете потом в свои безжизненные глиняные вазы? Виктор показался мне боледнее, чем в прошлый раз, когда я его видела». «Работает, наверное. Каждую ночь бедняга творит», — подумала я. «Он же вчера сам говорил по телефону». «Не знаю, как это произошло, но я, услышав про все это по телевидению, пришел сюда получить свой полтинник, хотя вчера даже не ходил на само представление, никак не мог оторваться от очередной вазы. Глаза его сверкнули чем-то вроде вдохновения. Мне очень захотелось попасть в его мастерскую и увидеть, как под его руками рождается новая ваза. Может быть, тогда мне удастся проникнуть в их тайну или в его тайну? В тайну» и шефтера, создателя. А моё появление здесь можете считать перечётом сумасшедшего сыщика. Мне вдруг страстно захотелось найти этого маньяка, который убил Лену Кучину, хотя мне никто не заказывал это расследование. Он посмотрел на меня с нескрываемым ироническим подозреньем. А если это расследование закажу и оплачу я, вы возьмёте за такую работу? Почему бы и нет? «В таком случае вы позволите нанести вам визит сегодня вечером? Не здесь же нам обсуждать детали наших дальнейших партнерских взаимоотношений? Ведь вы же не против стать моим партнером?» «Вы знаете, где я живу?» «Нет, конечно», — усмехнулся он. «Но не заставите же вы меня узнавать еще и это самостоятельно? Хотя я, конечно, узнаю...» «Не заставлю», — смущенно проворковала я, сама вспыхнув от какого-то давно забытого мною на очень приятного волнения. «Хорошо, что нам не косметика втряслое. Надеюсь, он не заметил, как я показал». расстила, подумала я. Часов в 9 вечера я, надеюсь, буду свободна, сказала я ему, назвав свой адрес. Жду вас у себя в 9 вечера. До вечера. Он пропал в толпе, очевидно, перед домом получать свой пальтеньк. Чёрт, давно я не назначала любовные свидания с таким внутренним трепетом. Окалычавшийся рядом Кириев как-то слишком требовательно взял меня за локоть. "То это?" спросил он. От этого вопроса я вспыхнула ещё больше. Куда он, собственно, лезет? "Ну, знаешь, Кириев, я же не спрашиваю о всех бабах, с которыми ты разговариваешь. У нас с тобой деловые отношения. Имею я право на личную жизнь? Немешиш, немешишь!" пробормотал Кириев и тоже растворился в толпе.